Глава третья. Что положено иметь хорошему детективу? Когда Крис ушел, я закрыла дверь на запор и поднялась на второй этаж в свою спальню. Агентство – это и место работы, и мой дом одновременно. Мама не стала, когда я была совсем малышкой. Она считалась очень одаренной ведьмой, увлекалась зельями, Любила экспериментировать. Однажды ее эксперимент закончился неудачно. Меня растила бабушка. Про моего отца бабка ничего не знала. А про свою дочь говорила, что ее погубило любопытство. «Помни, Кира, любопытство сгубило ведьму. Любила повторять она, когда я в очередной раз совала свой нос куда не следовало». Автор вспоминает английскую пословицу «любопытство убило кошку, но удовлетворив его, она воскресла». Здесь и далее примечание автора. Бабуля очень гордилась тем, что ее любимая внучка поступила в одну из лучших магических академий нашего королевства. Но до сих пор не могла простить мне того, что я решила стать детективом и остаться в Хейлвилле. Она-то видела меня своей преемницей, ведуньей травницей. Строго говоря, остаться в городе мне позволила дружба с Крисом. Именно он выкупил этот дом для обустройства нашего агентства, поскольку у меня совершенно не имелось на это средств. Правда, я настояла на заключении договора, по которому обязалась отдавать процент со всех своих будущих гонораров до тех пор, пока не выплачу полную стоимость здания. Крис долго отнекивался, но я была неумолима, и в итоге он сдался. Дом выбирала, конечно, я. Он оказался достаточно удален от шумного центра, что очень способствовало соблюдению конфиденциальности. В нашем деле это крайне важно. И в то же время рядом располагался старый парк, в котором мы приятно проводили летние душные вечера, гуляя по цветущим аллеям. На первом этаже дома, где находились небольшая, но уютная гостиная и маленькая кухонька, мы расположили наше агентство. А комнаты на втором этаже заняла я. Выделили даже спаленку для шныря, чему тот был необычайно рад. Потому что не крыльцу почтенному чертяке ютиться в коморках. Крис, естественно, жил отдельно от нас. В одном из своих родовых особняков, в закрытом квартале верхнего города где проживали все местные аристократы. Войдя в спальню, я стала методично открывать ящики шкафов и комодов, перебирая содержимое. Сначала, как хорошая ведьма, упаковала свои драгоценные склянки и порошки. Заживляющие, восстанавливающие, сонные. Даже пару насылающих болячки прихватила. Но так, на всякий случай. С различными снадобьями у меня проблем не наблюдалось. А вот с платьями была беда. В академии все адепты носили форму, поэтому покупать наряды представлялось делом бессмысленным. А после окончания учебы львиная доля моих сбережений уходила на наши со шнырем содержания. Поэтому баловать себя модными тряпками оказалось совсем не по карману. Правда, в шкафу висело несколько платьев, подаренных Крисом на мои прошедшие дни рождения, но так ни разу мной и не надетых. Ну что ж, будет повод, наконец, их прогулять. Кроме платьев я решительно упаковала пару кожаных штанов, мало ли где придется ходить, и крепкие ботинки. Знаю, знаю, леди положено носить хрустальные туфельки, ну или как там в сказках пишут но для меня удобство прежде всего. К тому же довольно сложно копаться в грязи в модном платье с белыми рюшами и в туфельках на каблучках. Ведь улики могут найтись где угодно, даже в мусорном баке. Им безразлично, светская леди ты или простая барванка. В самый разгар сборов в мою спальню влетел шнырь. Чертяка находился на грани истерики. — Полундра! Беда, беда, Кира! Я никуда не еду! — провозгласил он и, прикрыв глаза лапкой, плюхнулся на пол, имитируя обморок. — Не пари горячку, скажи толком, что случилось. Зная тонкую душевную организацию своего недофамильяра, я не спешила впадать в панику. Шнырь, поняв, что на провокацию я не поддалась, и рвать на себе волосы от отчаяния не спешу, насупился и замолчал. «Случилось страшное, но я тебе ничего не скажу». «Нет, и никуда не поеду. Даже не уговаривай». С театральным пафосом произнес он и плюхнулся в обморок. «Шнырик, миленький, ну поделись, что у тебя приключилось? Я уверена, что все не так страшно». Эту игру я знала очень хорошо. Я упрашиваю, он отнекивается, набивая себе цену, но в итоге выкладывает все. «Страшно, Кирочка, страшно! Никуда не поеду!» Вздохнул шнырь, нагнетая обстановку. Потом картинно приложил лапку колбу и трагично провозгласил. «Мне нечего надеть!» Я наяву услышала звенящий звук, с которым упала на пол моя челюсть. «Чего?» Пока я хватала ртом воздух, пытаясь выразить всю степень своего негодования, Чертяка уселся посреди спальни и принялся рассуждать. «Вот сама по суде. Мы приличные детективы. Едем в приличный дом. А у меня никакой приличной одежды нет. Только панталоны, да и те драны». «Ну, тебе же вроде как и не обязательно ничего носить». Я только-только подобрала челюсть с пола и начала приходить в себя, как вдруг она отвалилась во второй раз. «Стоп!» «А откуда у тебя панталоны? Да еще и драные!» Шнырь замолк и даже вроде бы слегка покраснел под шорсткой, Потом отвел глаза в сторону и быстро сменил тему. «Ну, неважно. А вот сюртук мне носить совершенно обязательно. С пуговичками блестящими, с отворотами и кепочку. Детективам так положено!» «Откуда ты знаешь, что там положено детективам, а что нет?» – удивилась я. «Оттуда!» – крикнул чертяка. «Я в книжке видел. Детективы всегда в сюртуках, кепочках и ботиночках. Они носят пышные усы, пыхтят трубками и с важным видом смотрят на всех через круглые стеклышки. Но у меня нет ни трубки, ни усов!» – начала была я. «Вот поэтому ты – дилетант!» перебил шнырь, а я буду настоящим детективом. Кирочка, надо срочно в лавку бежать за сюртуком и ботиночками и за стеклышком еще, обязательно круглым. «Стеклышко твое называется монокль», объяснила я и обреченно произнесла. Подумаю, что можно сделать. Сказать шнырю, что у нас нет лишних средств, на все его хотения у меня просто не повернулся язык. Поэтому я вздохнула и достала одно из своих немногочисленных платьев. Плотная шерсть как раз подходила для верхней мужской одежды. И если поднатужиться, то и кепочку можно сочинить. Сшить сюртук – дело плевое. В этом помогут швейные чары. А вот раскраивать придется вручную. Я деловито сняла мерки с довольного чертяки и отправила его из спальни, чтобы не путался под ногами. Полночи ушло на переделку наряда. Зато утром шнырь красовался перед зеркалом в желтом сюртуке в крупную клетку и новой кепочке на рожках. Кроме того, он где-то откопал мои старые кожаные ботинки и начистил их до слепящего блеска. Обувь была чертяки немного мала, поэтому из мысов застенчиво выглядывали блестящие черные коготки чертячьих лапок. Для полного соответствия образу не хватало только монокля. Но тут уж ничего не поделаешь. Его у меня не было. Крис появился ближе к полудню. Восхитился обновками шныря и, узнав, что настоящему детективу не хватает в образе деталей, быстро убежал. Вернулся он через четверть часа с нанятым кебом и большим пакетом в руках. Торжественно вручил сияющему шнурю трубку и новенький монокль, и погрузил вещи в дожидающийся нас экипаж. Места внутри оказалось немного, поэтому чертяку посадили рядом с возницей. Впрочем, он ничуть не обиделся, а решил, что так даже лучше, потому что скрывать такую красоту от людей просто преступление. Мы с Крисом уютно устроились внутри и двинулись в путь. Немного подождав, пока Кэп, Подъедет к центру города, Крис выглянул, убедившись, что шнырь занят демонстрацией любимого себя случайным прохожим, достал из пакета вафли и протянул мне со словами: Завтракай, уверен, что ты еще не ела. Я благодарно улыбнулась и принялась уплетать ароматную сдобу. Вафли оказались очень вкусными и сытными, со сливками и свежей клубникой. Мой дорогой Крис, всегда внимательный и чуткий. Иногда мне кажется, что он знает меня лучше, чем я сама. Я честно пыталась поделиться вкуснятиной, но друг благородно отказался. После обильного позднего завтрака я разомлела и задремала, наверстывая упущенные часы сна».